Глава вторая. Санкт-Петербург. Похоже, все думают, что эта братва приехала встречать своего, сказал Павел Андреевич, оглядывая нашу колонну. Ха -ха, точняк, Женя засмеялся. Мы приехали к сезону от трёх машин. Мой новый Мерседес, ещё один Мерседес, только 500, и на котором прибыл Павел Андреевич со своей охраной. и чероки. Но не тот бронированный, на котором я иногда ездил, а другой, красный. Бронированный ещё вчера подготовили к перевозке. Сегодня он отправится в Новозаводск по железной дороге, а то своим ходом гнать его через всю страну слишком далеко. Встали мы на набережной, напротив следственного изолятора Кристой, настолько известного в городе, что о нём даже слагали песни. Из-за пасмурной погоды небо и река казались серыми, здания на другом берегу тоже не отличались яркими цветами, а сами кресты из-за всего этого казались еще мрачнее. Все мрачное. И погода, и наша охрана, и идущие мимо люди, и сотрудники изолятора. Только Женя веселился все утро. У него сегодня хорошее настроение. Сейчас он шутил со стройненькой темноволосой репортёршей, только что приехавшей вместе с командой. С этими придётся поработать, потому что если бы не Ташу Миха, что они подняли по отмашке депутата Мищерякова, слава сидел бы в изоляторе ещё долго, несмотря на все нарушения при аресте. Но раз генерала больше нет, то и дело стремительно развалилось, а прокуратура устроила проверку подчинённых Горностаева. Только опер Шевцов смог избежать этого, вовремя выбрав правильную сторону. Пока пузатые мужики из телеканала настраивали оборудование, Женя присел девушке на уши и что-то с увлечением ей рассказывал, размахивая при этом руками. А я отошёл поговорить по нужным вопросам. Значит, выяснили про этого Ахмеда, спросил я вполголоса у Павла Андреевича, что он работает на Платонова? Не официально, Павел Андреевич кивнул. Формально он работает на банк. Ну, вы знаете, какой именно. Терекстройинвест. Да, но там его не бывает. Чаще он выполняет особые поручения для Платонова. И что это вдруг захотел помочь вам. Две версии у меня есть по этому поводу. Он подождал, когда мимо проедет грузовик. Одна самое очевидное. Платонов нацелился на комбинат. А вторая Платонов из-за чего-то был недоволен генералом и искал все возможные способы, чтобы его сместить. станции на счёт канала, по которому показывали ту запись. Платонов, в числе управляющего совета и отои телекомпании. Грубо говоря, этот канал его личный, хотя он почти не вмешивается в его работу, обычно не вмешивается. Нам надо будет с этим поработать заранее, сказал я. Надеется на лучшее не будем. Да, он вздохнул. хотя хотелось бы думать, что он больше про нас не вспомнит. А как думаете, Павел Андреевич, генерал застрелился сам или кто-то ему помог? А вот на этот вопрос я ответить не смогу, но не удивлюсь, если он мог что-то знать, и кто-то не хотел, чтобы это ушло куда-то еще». Генерал застрелился из наградного пистолета в своей квартире на Невском проспекте в тот же вечер, когда вышел репортаж со скрытой камерой. Никто из сессий это не видел посторонних рядом с его жильём и не слышал звуков борьбы, так что все решили, что генерал решил уйти из жизни из-за этого скандала, не выдержал позора. Но причины этого, мне казались надуманными. Генерал был богатый человек. Он вполне мог уехать за границу, ежить себе припеваючи дальше, или остаться в стране, найдя себе другую работу. Честь мундира для таких, как он, пустой звук. Да и много кто попадал на экран в таких неловких ситуациях, и их увольняли, над ними смеялись, а человека похожего на прокурора стать. Я-то я подсказал депутату Мищерякову такую фразу, и её использовал ведущий. Будут вспоминать и через десятки лет. Но эти люди живут себе дальше, пусть уже и не на прежних позициях, истит их не гложет. Во, смотри-то, как то показался. Женя повернулся к воротам. Небритый Слава, одетый в тёмный спортивный костюм, вышел на улицу, и с удивлением могли делся. Седой адвокат в пиджаке, который вышел вместе с ним, заулыбался, прохлопал Славу по плечу и подтолкнул его к журналистке, которая уже мчалась к нему. Следом за ней сменил пузатый мужик с камерой. Хотите сделать заявление по поводу вашего задержания, за террориле девушка. А, что? Кого? Слава, который толком не знал, что творилось в последние дни, удивился. Но через несколько мгновений взял в себя в руки и к нему вернулась его обычная, немного пофигистичная выражение лица. Да, хотел бы сказать, что отпустили его уже через несколько минут, и он подошёл ко мне. Я пожал ему руку и показал на мёрз. Погнали, скоро домой, запускает с комбинат, а ты отдыхаешь нанах. Ну и ты что ты меня, волк, слава усмехнулся. Я уж думал, отправят на зону с концами. Чё-то посмотрел, подумал, а не охота мне туда. «И чё, как там славян в камере?» — спросил Женя, начиная их взаимный ритуал дружеских подколок. «Полотенцы под ноги бросают? Или тебя сразу к параше подселили? Без всего этого!» «Вот ты бы там сразу прописался, коваль!» Слава засмеялся и уселся на задние сиденья. Там спрашивают, кто ты по жизни, какая старец я. Это главное, когда спросят, вилкой раз или в жоп у глаз. Блин, не то сказал. Ну ты дал, славян. Женя уселся рядом и пихнул в плечо. Ты порой такое выдашь, что не могу. Спокойно было, спросил я, пока Женя хихикал. Да, слава закивал. Шучу, никто ничего не спрашивал. Так я в горае тут сковал им. Тесно только, душно, дышать нечем. Камера набита, все шконки заняты. Это ладно, хоть места были. В соседней камере, говорят, даже дрыхли по очереди. Ну, а спокойно было, никто ни лез, ни не лез не докапывался. Вопрос эту поени задавал. Пожрать бы нормально и помыться, только в бане нормальной. «С девками?» — спросил Женя с хитрой ухмылочкой. «Да хоть с ними, хоть без. Вонь там стоит, хоть стой, хоть падай». Доехали до гостиницы. Сегодня еще много дел, которые надо утрясти в городе. Но ни одно из них не касалось разборок или чего-нибудь подобного. Из тех, кто тогда наехал на холдинг, уже мало кто способен повторить подобное. Но один неприятный разговор я ждал, и скоро он должен был случиться. Я спустился на первый этаж, где был ресторан, собирался заказать Славию роскошный обед в честь его освобождения, и совсем не удивился, когда два ФСБшника, похожих друг на друга, как братья-близнецы, подошли ко мне с двух сторон и высились за столик. Сейчас начнут спрашивать, но я спросил первым. Ну, «Как там у нас с обстановкой в конторе?» «Работаем», — сказал тот, что слева. Я по-прежнему их не различал. «А генерала сместили», — заметил я и взял в руки тяжелое меню в толстой кожаной обложке. Вернее, он сам себя сместил и на прежней должности уже не работает, как я и говорил. Его оттуда сняли, потому что это ты вмешался, проговорил второй, который сидел справа от меня. Потценул Жорж Люк телевидение, всё остальное. Если бы не это. Ребята, я посмотрел на каждого. Если вы думаете, что можно сидеть на жопе и всё придёт к вам само, то ошибаетесь. Я вот не сидел ровно, иначе бы оказался в крестах. Пришлось поработать. Главное, ФСБшник слева начал говорить, но я продолжил. Главное это результат. Разве нет? В любом случае. Позвоните Рямесову, ребята. Я полез в карман пиджака за кошельком и достал оттуда его визитку на простой картонке. И поработайте на свой результат. Тогда вас не забудут. А то, что я не ошибаюсь, вы и сами видели. Но вот с одним вопросом у меня пока сомнение. Его убили. Они переглянулись. Правый слегка кивнул и поднялся, второй следом. И оба ушли, не попрощавшись. Эти сделали свои выводы, и я был уверен, что они позвонят куда надо. Но и другие могут заинтересоваться, откуда я знаю, кого назначат новым директором. Кто-то придёт ещё наверняка. Так что вовремя завы мы это обсудим. Но главная новость. Генералы застрелили под строем, в бутон сделал это сам. Люди Платонова. А вот это я пока никак не узнаю и даже непонятно, как ко всему этому подступиться. Зато у меня был безотказный способ заводить знакомства среди тех, кто в нужный момент может помочь. И у нас его всех другой вопрос, который уже не может откладываться запуск комбината. «Придется возвращаться к себе, но на своей территории мы можем больше». Чекисты ушли. Вскоре спустили из Женя, Славы и Денис. Слава, одетая в новый пиджак, что-то рассказывала взахлеб о своих соседях по камере. «Один, кстати, у нас жил в Новозаводске. Ты его, Коваль, не знаешь? Он раньше по моей улице на муравье гонял, с прицепом. Навоз коровьи возил и дрова». Оптом по опьяньке связался с кем не надо. Вот и сидит теперь. Выпустят, он опять сядет. Ему там больше нравится. Волк, Женя посмотрел на меня. А ты что, кабенчика бронированного здесь оставишь? Где там на нём гонять-то? Я пожал плечами. Дороги у нас там как после обстрела, сам знаешь. Пусть здесь будет, для Москвы и Питера, а там у нас джип будет. Кирюха твой расстроился. Так и не поездил на Мерс и толком. Женя посмотрел в меню, посмотрел цены, поморщился и закрыл его. И какие планы дальше? Комбинат, сказал я. Вишневские ели оттуда. Мы с ними запускаем, и потом у нас будет один серьёзный разговор насчёт нашей фирмы. А что такое? Да ничего страшного, но лучше обсудим всё на месте. Пока сосредоточимся на работе. Несколько дней спустя на Возовоцк мы остановились у железнодорожного переезда, пропуская грузовой состав. Двухсекционный тепловоз с сотым дизелем с трудом тащил цистерны и контейнеры в сторону Китая. Густой чёрный дым из труб выхлопного коллектора разлетался по окрестностям. И что, амерс ты не привезёшь? спросил Кирилл, безуспешно пытаясь скрыть разочарование в голосе. Такого ни у кого здесь нет, в чьетё у кого ты есть. Ну он старинный, а у тебя пантовый был. Мер составлю там, джип привезут сюда, Кирюха, уже скоро. Я дождался, когда поднимут шлакбаум, и нажал на газ. Мой BMW, всё это время ждавший меня в Новозаводске, рванул вперёд. Кирилл сидел на переднем сиденье, перебирая кассеты с музыкой, которые привез из Питера, выбирая, что послушать. «Да и ты же сам скоро уедешь туда на учебу», — продолжил я. «Так что покатаемся с тобой еще по Питеру». «А дед-то как? Один же будет». «Присмотрю, помогу. Да и ты же на каникулы прилетать будешь». пришлось сбегать с корость, потому что через ямы залянееной части города спокойно можно было ездить только на танке. Недавно шёл дождь, так что огромные лужи в некоторых местах просто перегораживали всю дорогу. Приходилось искать путь через соседнюю улицей. Проехавший мимо крозак приветственным мне посигналил, но кто ехал внутри, я даже не заметил, настолько сильно были затемнены стёкла. Наверное, кто-то с пивзавода. Из-за этого мерса, я усмехнулся. Со мной Антонов перестал разговаривать. Он думал, что Вешневский ему кабана подарят, но не вышло. Он всё себе его хотел. "Он же себе крузак сотку хочет, я слышал", сказал Кирилл. "Пацаны говорят, скоро пригонят ему новый". Он задумался. "Но бронированный чуроки-то покруче, можно будет потом погонять". «Конечно. А пострелять по нему? Ещё чего». Выехали на нашу улицу. Развалины сгоревшего дома Женю убрали ещё весной. Он заказывал для этого бульдозер. Хотел сдать территорию под продуктовый магазин, но пока ни с кем не мог договориться насчёт этого. Во дворе остался только гараж, сарай и пустая теплица, и покосившиеся деревянные обутка туалета, стоящие у дальнего забора. У наших ворот уже стоял УАЗик деда. Сам он ходил вокруг машины и проверял колёса. "Уже приехали", сказал деда Боря, когда я остановился рядом с ним. "То он у него такое, будто я и не уезжал. Я на рыбалку съездил". Кирюха, отдай ему, а то уже концерт устроили. Бред залез в кузов и достал бидончик с пойманной рыбёшкой. Кошки, сидящие на заборе, уже гласили во всём, включая старую одноглазую, которая всегда чувствовала, что дед едет домой с рыбой. Но в этот раз они не спрыгивали, а ждали, когда насытится другая. Новенькая жительница этого двора, крупная черная кошка с блестящей шерстью, внимательно осмотрела улов, выбрала себе сомика и самого большого карасика и оттащила в сторонку. Только после этого остальные кошки спрыгнули. Нрав у кошки подполковника Латыпова был свирепый, своего она не упускала. К ней даже серый, пес Женьки, не лез. Другие уже это поняли, поэтому больше не подходили к ней, когда она ест. Кошки приступили к трапезе, а лежащий у гаража серый недовольно на них посмотрел и ушёл в теньок. Забирать кошку к себе на квартиру я не стал. Она радостно носилась по двору, никуда с него не уходя, внимательно, как собака, оглядывала всех гостей и весело проводила время на свежем воздухе. Да и едёт хорошо её кормил. Так что пусть живёт здесь, развлекает деда Борю, особенно когда Кирилл уедет. Вот королевна какая, дед показал на чёрную кошку. Никому рыбу не даёт, пока сама не поест. Не королевна, а кошка-чукиста, я усмехнулся. Характер у старого хозяина. Отец загнал Луасака в гараж. Я зашёл в дом, включил электрочайник и уселся за стол, заваленный учебниками и тетрадками Кирилла. Брат вошёл следом и сразу по привычке врубил телевизор. По первому каналу показывали смехопанораму, но по РТР показывали бокс в записи: чернокожего Забджуда против белого Мики Ворда. Но этот бой я раньше не смотрел. Макс Кирилл с видом заговорщика посмотрел на меня. «А кто победит?» Он взял самодельную мухобойку, сделанную из отрезанного куска резины от автомобильной камеры, приделанного проволокой к деревянной палке и с силой прихлопнул муху на шкафу. «Зап Джуда, наверное», — я пожал плечами. «Он неплохо боксирует». «А я думаю...» «Про экзамены думай!» В дом зашёл дед, держа в кепке только что собранные в курятник яйца. Тебя литературу за втоздавать. Билет уже учи. В Ленинград он собрался учиться ехать. Не сдашь, всё лето будешь у тёти Лены в огороде ползать кверху жопой, траву выпалывать. Кирилл вздохнул и выключил ящик, потом взял учебник. "Деда", сказал я. А не хочешь съездить в какой-нибудь санаторий? Ты же давно хотел. Так огород же. Никуда не денется, присмотрим за ним. Так тебе некогда же, Максим, ты работаешь, а Кирюхе поступать. Найду кого-нибудь, решим вопрос. А ты съезди. У нас Лёня, который опер бывший, вот собирается куда-нибудь в спину лечить поехать. Тебе тоже можно будет с ним, веселее будет. А за картошку и присмотрим, никуда она не сбежит. Не сбежит, так выкопают. Где ты открыл холодильник и начал доставать оттуда продукты? С голодухи-то народ дикнет, начнут опять копать. Помнишь, как вон тогда ночью залезли к нам и копали? Кури ещё заберут. У Ленки сын без работы сидит. Заплачу ему, чтобы поработал. Присмотрел за домом. И сам за ним пригляжу, чтобы не пил здесь, и нормально всё будет. К себе в контору его всё равно не возьму. Не подходит он для такой работы. А вот за домом присмотрит. А, задачил ты меня. Деда поставил сковородку на плитку и бросил туда кусочек сливочного масла. «Бабка жива ещё была. Я с ней хотел в Кисловодск вон съездить. Ещё давно. Она упёрлась, мол. Как же тут ехать? Огород же. Да и отец твой с матерью тоже так никуда и не съездили. Денег жалели. Ладно, посмотрим, посмотрим». Поел с ними яичницы со свежим укропом и зелёным луком. После поехал в контору. Маленькое всё же это здание нас уже не вмещало. Усть и основная часть охранников работала на комбинация, даже для оставшихся не было места. А телохранителям Вишневских, когда они заезжали к нам, вообще пришлось курить в беседке снаружи. Внутри им было негде сидеть. Надо бы переезжать, подыскивать подходящее здание и сразу делать там оружейку. Ну, это всё мы сегодня обсудим. Пока же главное комбинат. Я разыскал всех, кто был мне нужен. Поехали, парни, работы сегодня много. Ехали по федеральной трассе. Сильный ветер разносил густую пыль, потому что дорогу ремонтировали, и полотно в некоторых местах полностью сняли. Дорожная техника перегородила всё. Пришлось объезжать через просёлок. Но этот ремонт скоро должен был закончиться. Да и когда мы завернули в сторону Краснозаводска, дорога сразу стала лучше. Ровная асфальтированная полоса шла через степь до самого комбината. Дороги меньше месяца, ещё даже ни одной ямы. Я прибавил скорость. Мотор BMW при этом рычал. Красота! Женя показал вперёд. Огромные трубы комбината дымили, работа уже начиналась. Еще много чего предстоит делать. Но то, что огромное предприятие, на котором еще год назад ничего не было, наконец-то запустилось, уже хорошо. Уйдет еще несколько лет, пока он выйдет на полную мощность. Но даже сейчас объем проделанной подготовки впечатлял. Мы проехали через поселок, где дорогу тоже отремонтировали. Мы проехали через поселок, где дорогу тоже отремонтировали. Людей на улицах уже больше. Вдали видны краны и прочая строительная техника. А магазинов на центральной улице уже стало больше. И там теперь продавали не только пиво с водкой. Зато столовая, которая нам приглянулась в прошлый раз, никуда не делась, напротив, стала расширяться. Я остановился рядом с новыми стальными воротами, и они плавно без скрипа открылись. У входа стояло несколько наших охранников с айгами. Один держал на поводке овчарку. "Работа кипит", сказал Слава, выходя из машины и оглядываясь. "Я думал, пока тебя нет, все расслабятся, волк. Всё и должно работать, и неважно, где я в Питере или здесь. Я поехала в сторону гаражей. Сейчас устроим совещание по нашему чоп. Обсудим, что будет дальше и куда двигаться после этого. Потому что дальше всё будет серьёзно, парни. Очень серьёзно.